Часть вторая. Предисловие. Здравствуй, дорогой читатель. Я не знаю, кто ты и откуда. Неизвестно мне, в каком времени ты читаешь эти строки. Да и вообще неясным остается, с какой целью ты погружаешься в хронику пережитых мной событий. Но раз уж мы здесь, вместе с тобой, позволь выразить тебе свое глубокое почтение и благодарность за интерес к моему делу. Тридцать лет миновало со времен событий, которые случились летом 2018 года в деревне Большая Рука, в тогдашней Свердловской области. На дворе теперь 2048 год. Будущее. И строки эти теперь пишет 52-летний мужчина. Я не садился писать слишком долго и уже порядком отвык от каждодневных дневной собственной жизни. Но по привычке, которую я выработал за время, проведенное в деревне, я периодически совершал записи происходящих со мной событий. Эти записи позволили мне систематизировать общую картину жизни и впоследствии засесть за стол, чтобы завершить вторую часть моего разросшегося до да неприличия дневника. Подумать только. Прошла целая жизнь. Сейчас я перечитываю написанные мной стройки из первой части с доброй улыбкой. Многое изменилось за это долгое время. Изменился я сам. Изменился и мир. Последнюю запись из первой части сего повествования я завершал уже в больнице. У палаты дежурили полицейские, готовые предотвратить мои попытки к бегству. Два уголовных дела ожидали моего выздоровления, и я, как только пришел в себя, принялся завершать попытки к урегулированию весьма непростой ситуации. Соловьев успешно переправил Таню Шелепову в Санкт-Петербург по моему указанию, оттуда мой поверенный Олег за пару недель эвакуировал ее и Матильду в Париж, сделав по ускоренной программе все документы. Я же всеми мыслимыми способами продлевал свое пребывание в стационаре, в то время как Анджей Палыч занимался вопросами выкорчевывания из уголовных дел состава преступления. С переменными успехами, задействовав властных функционеров высшего звена, ему это удалось. Правда, я все-таки провел в СИЗО пару недель, пока следователь, ведущий мое дело, не получил соответствующее указания сверху. Тяжелые металлические двери отворились, и я, потрепанный, но не ударивший в грязь лицом аристократ, покинул богомирский каземат. Следствие все еще продолжалось, я оказался под подпиской о невыезде. Но, воспользовавшись некоторыми тайностями, приоткрытыми для людей, обладающих обширными финансовыми возможностями, я таки покинул Россию-матушку, отправившись к спасенным дамам в Париж. Мы встретились в аэропорту Шарль-де-Голь после месяца разлуки. Я обнялся с Матильдой, позволив себе даже всплакнуть, а затем обнял и Таню. Мы поселились втроем в моей парижской квартире во втором округе и принялись неспешно устраивать жизнь вдали от ужасов прошлого. Занимались документами, бытом, учили язык. Через два месяца я сделал Матильде предложение, уже в декабре мы сыграли свадьбу. Удочерили Таню и отправились на целый год в кругосветное путешествие. Посетили 42 страны гуляли по Касабланке, ездили на красном автобусе в Лондоне, взбирались на Ефьядла и Кюдаль в Исландии, покоряли норвежские фьорды, участвовали в Стамбульской регате, прыгали с парашютом в Дубае, делали селфи на фоне Тажмахала и Великой Китайской стены, спускались в токийское метро, были на сафари в Австралии исколесили на внедорожниках США и Канаду. Это было беззаботное и счастливое время. Для всех троих. Так у меня появилась семья и совершенно неведомые ранее чувства. Любовь, преданность, ответственность. Это была странная семья, можно даже сказать, уникальная. Семья, где мать и приемная дочь были одним и тем же лицом, только из разного времени. Тогда я еще не понимал, как это можно объяснить. Все мы были в полнейшем смятении, периодически впадали в странные состояния из-за складывающихся в результате этой необычной семейной жизни ситуаций. На каком-то интуитивном уровне я понимал, что девочка шести лет и тридцатилетняя дама — это один человек. Но мы жили как семья, где я играл роль отца. Матильда была матерью, а Таня — дочкой. И мы неплохо справлялись с этими ролями. Можно сказать, что мы были по-настоящему счастливы. Отпечатки пальцев и прочие анализы — Подтвердили мы заключение, после того, как были сделаны тесты ДНК, сомнений не осталось и вовсе. Матильда так ничего не вспомнила, сколько бы психологов и врачей она не посещала, каким бы сеансам гипноза не подвергалась. В итоге все мы смирились с текущей ситуацией и жили так, как будто были самой обыкновенной семьей. Конечно, мы ни с кем не делились нашими секретами, держали прошлые приключения в тайне, все еще опасаясь за жизнь, спасенных из деревенского ада бедолаг. Опасность никуда не отступила, и более того, сделалась еще более актуальной. Я вступил в открытое противостояние с монстром, свалить которого с первого удара. Оказалось не под силу даже с учетом всех моих возможностей. Удар этот отнял у меня много сил. Этим ударом я отобрал у монстра Таню, но удар этот не более чем осиный укус. Лишь разодорил его, добавил агрессии. Когда мы прибыли в Париж после годового путешествия, я решил вернуться к старым делам, мысли о которых не давали мне покоя на протяжении всего нашего отдыха. Таня пошла в школу. Матильда выразила желание заниматься благотворительностью и решила открыть приют для детей из неблагополучных семей. Я же получил в распоряжение драгоценное время, которое намеревался использовать сполна, чтобы завершить начатое мной дело». Я организовал себе отдельную штаб-квартиру, обустроил ее по последнему слову техники, нанял четырех человек в штат и всерьез вознамерился переломить хребет преступному Исполину, а заодно разобраться в деле Матильды и Тани. Я бомбардировал правоохранительные органы письмами, предоставлял косвенные доказательства причастности руководства общины веры и согласия к совершаемым на протяжении десятков лет преступлениям. Я нанял сразу три частных организации в России, чтобы подобраться к поганцам ближе, но все мои попытки с треском проваливались. Силен был Титан, а органы наши либо не могли к нему подступиться, либо попросту не хотели. Все свои силы я бросил на борьбу с могущественным врагом. Я уходил из дома рано утром, отвозил Таню в школу и просиживал в своем офисе до темна. Выходные мы проводили за городом, на юге Франции, или выезжали в Швейцарию. Я любил Матильду. Сначала я боялся этого чувства, остерегался, что она может ослабить меня, обезоружить, подвергнуть сомнению все мое мировоззрение. Но потом, когда мы прожили вместе целый год, я сдался. Сдался, потому что все случилось совсем наоборот. Я стал сильнее, я стал лучше. С Матильдой я обрел душевный покой, и все мои треволнения, все мои колебания, которые торпедировали мой рассудок с самой юности, вдруг превратились в штиль. Настроение мое всегда было на подъеме. Я был бодр и рассудителен, что позволило мне существенно снизить потребность в алкоголе и табаке. Крепкое спиртное заменил хорошим вином, а сигары курил лишь по значительным поводам. С наркотиками я и вовсе завязал. И теперь я с ужасом оглядываюсь назад и благодарю мою Матильду за то, что не дала мне сгинуть в этой пуче независимости. Это не все перемены, что случились в моей жизни после свадьбы. Вскоре я ощутил потребность в образе энергии, которая чудным образом аккумулировалась у меня в организме. Я стал бегать. Каждое утро я совершал пробежки по рассветному Парижу, бежал от оперы Гарнье до сада Тюлери, дальше по набережной Сены, до собора Парижской Богоматери и обратно. Уже через несколько месяцев я пришел в великолепную форму, и организм потребовал большего. Я занялся боевыми единоборствами, нанял группу тренеров, возглавляемую бывшим чемпионом UFC. Ко всему прочему, я увлекся йогой и иногда захаживал в тренажерный зал. Кутежи на яхтах с кокаином и моделями канули в прошлое, как и мое прежнее окружение, с которым я порвал раз и навсегда, резко поменяв вектор своего мировоззрения. Я много читал русскую и французскую классику, научную фантастику про перемещение во времени, труды ученых-физиков, связанные с общей теорией относительности, религиозные трактаты и философские труды. Весь бизнес, который принадлежал мне в России, лег на плечи моего сводного брата Даниила. Нужно отдать ему должное, ведь испраженного вояки. Он за короткое время сумел стать успешным бизнесменом, который лихим махом забросил отцовскую компанию в первую сотню мировых корпораций. Сам он занимал 76-е место в списке Forbes, жил в Калифорнии с третьей семьей и увлекался серфингом. Газовая промышленность и металлургия под чутким руководством Даниила уступили место IT и медиаиндустриям. Естественные тренды в избавиться от ресурсной зависимости мировой экономики. Моя доля в компании снизилась до 33%, но даже столь существенные потери на контрасте с ростом капитализации вывели меня в сотню богатейших людей на планете хотя об этом не знал ни Форбс, ни банкиры, ни статистические агентства. Я был негласно богачом, тихим и закрытым от светского общества. Предпочитал сидеть в тени, вести скрытный образ жизни, и читатель поймет меня, когда я немного позже поделюсь с ним деталями моей жизненной миссии. Но для начала я хотел бы закончить, описывать фазу, которая началась сразу после событий, в большой руке. Мой дядя, Джей Павлович, иммигрировал из России вслед за мной в том же году. Атлас-медиа канула в бездну, но архивы и носители с полезной информацией предусмотрительный главред прихватил с собой. Против него также возбудили сразу несколько уголовных дел, но он, будучи весьма проворным малым, сумел успешно ретироваться. осел он в Польше, на исторической родине, купил небольшой домик под Вроцлавом и принялся писать книгу о своей судьбе, раскрывая попутно черные пятна в биографии отдельных чиновников и силовиков. Рыбачил, раз полгода выбирался в Париж, где мы часами могли сидеть в одном из кафе на Елисейских и вспоминать былые времена. Анджей Палыч часто давал интервью различным европейским медиа, разглагольствовал прекрасной жизнью в Европе, но все-таки скучал по России. Это был человек из 90-х годов, на который пришелся пик его успешности. Он был единым целым с этой страной, с ее историей, которая разворачивалась на его глазах. И он был на острие копья, в самом авангарде, мощная персона, влиятельная и важная. А потом наступила тихая жизнь в польской глубинке, где у него никак не получалось найти себя. Он тешился тем, что нет ничего лучше, чем спокойная пенсия, свежий воздух и качественные продукты на обед. Но я-то его знал. Дяде не хватало движения. Он задыхался без непрекращающихся звонков, Без комбинаций, без интриг, без огня, который он разжигал вокруг себя. Анжей Павлович быстро затух, и я был свидетелем этого затухания. Однако поделать с этим ничего не мог. Дядя умер в 2020-м. Тихо отошел в мир иной в своем кресле-качалке у камина зимним вечером. Его нашли только через четыре дня после смерти. Он замер с книжкой о Борисе Ельцине на коленях, укутанной в плед с умиротворенным лицом. Неплохая смерть, 72 года. Спокойная. Без больниц, без слез, без беготни. Галину, дочку Матвея, спасти не удалось. Она умерла в своей палате через неделю после освобождения из пещеры. Я пытался перевести ее в Москву, но она категорически отказывалась, уповая на необратимость последствий отравления. В последние дни жизни даже попросила убрать охрану. Чувствовала, что оставалось недолго. Я так и не узнал. Была ли ее смерть результатом намеренных действий, или же она стала последствием сильнейшего газового отравления тогда в пещере? Как бы там ни было, Галя умерла. А значит, стала очередной галочкой в списке 11 из священного писания. Умерла в 2018-м, на 20 лет позже задуманного. Медленно, с задержками ошибками, но преступники воплощали свой дикий план в жизнь. Максим, которого дед Матвей, Спас в 88-м, по моему настоянию, перебрался еще дальше. Во Владивосток, ибо я склонялся к думам о том, что его, взрослого дядю, могут рано или поздно достать. Так же, как достали деда Матвея. Я подогрел его интерес к переезду солидной суммой, рекомендовал поменять имя и род деятельности, но и этих действий было недостаточно, чтобы уберечь его от кровавых рук всемогущей общины, а точнее, отдельных ее членов. Не было сомнений в том, что в деле этом замешаны десятки, если не сотни человек из общины веры и согласия. Это были сплоченные одной идеей люди, возглавлял которых сам отец Янсен. Было бы правильно именовать их подлецов организованной преступной группировкой, слаясь на определение из Уголовного кодекса Российской Республики. Отец был организатором, а по совместительству педофилом и извращенцем как и некоторые его приближенные епископы. Были там простые бандиты, которых вербовали из прихожан. Услуги их хорошо оплачивались, в дело вступали они в тех случаях, когда требовалось совершить грязную и профессиональную работу. Были в сообществе умалишенные, именно они составляли большинство. Эти действовали под влиянием речей и цитат из Писания, совершали ритуалы и отчаянно верили в благость собственных поступков считали отца Янсена мессией, а себя – воинами света, идущими по священной тропе на противостояние с царством тьмы. Этих бедолаг вербовали обычно прямиком из психбольницы, как, например, умалишенного Фому. Фома, надо сказать, вообще был в авангарде среди прочих психов, наводнивших армию отца Янсена. Он был элитой элит. Умный и расчетливый псих, гениальный перевоплощенец, но его светлый путь оборвался на середине. Я вывел из строя бригадира, кавалериста, и эту, хоть и маленькую победу, я с большим удовольствием записал на свой счет. Стоит упомянуть о капитане Соловьеве, который сыграл важнейшую роль в истории, приключившийся с нами в 2018-м. Виктор Иванович уволился из органов сразу после моего побега во Францию. Он с умом применил дарованные мной деньги и открыл кафешку в центре Екатеринбурга. Он также был фигурантом некоторых уголовных дел, но проходил по ним в качестве свидетеля. Я всячески способствовал, действуя на удалении, чтобы статус его не изменился на обвиняемого. Кафе «Звезда» проработало почти год, а потом капитану пришлось закрыть его, не справился с долгами и давлением, которые оказывали на бизнес чиновники. Матарствовал он почти год, пытаясь устроиться на работу, то в службу безопасности какого-то банка, то охранником в отель, я позвонил ему в конце девятнадцатого года и после того как узнал о бедственном положении предложил перебраться в париж капитан сомневался мялся но после разговора с натальей все же решился я помог ему с оформлением бумаг и организовал переезд со средств за продажу своего кафе звезда соловьев сумел купить двушку в шестнадцатом округе а я проспонсировал его очередной гастрономический проект близ площади бастилии В 21-м году Соловьев сделался французским ресторатором. Наталья помогала ему в бизнесе, а когда наступали трудные времена, не гнушалась идти ко мне за помощью. Я никогда не оказывал, и мэтр Соловьев даже не знал, что на помощь во время бури приходил я, чтобы не дать его заведению загнуться по образу и подобию его звезды. В конечном итоге работа встала на рельсы, капитан стал неплохо зарабатывать. Устроил дочек в престижное учебное заведение пристрастился к европейской жизни, как будто и не было тех 50 лет в большой руке, капитанских погонов и прочих приключений. Я не могу назвать нас друзьями, слишком разными мы были. Я уважал Соловьева, считал его своим хорошим товарищем, наверное, так же думал и он. Мы редко виделись, раз в два месяца за кружкой пива. Еще раз в год, перед Рождеством, в гостях, где собирались несколько семей из России. Это была прекрасная жизнь, дорогой читатель. Лучше, какую только можно пожелать. И я радовался каждому прожитому дню до тех пор, пока не стал приближаться момент, о котором я старался не думать до последнего. Близился год 2028. Роковой год, когда должен быть похищен очередной ребенок. Это ввергало меня в уныние. Возвращая мысли мои в те мрачные времена, проведенные в большой руке, Однако до 2028 года, на который было запланировано похищение, в России случилось событие, которое сколыхнуло весь современный мир. Об этом я и хотел поведать в следующей записи, дабы картина, которую я разворачиваю перед вами, добрый читатель, имела целостность.